Глава четырнадцатая Возвращение было медленным, трудным. Слишком истощила силы спутницы борьба с темной магией. Пробудившись, Милава первым делом увидела большую голову волка, лежащую поверх одеяла, под которым она спала. Замерев в испуге и с трудом сглотнув сразу ставшую вязкой слюну, она попыталась вспомнить, как могла попасть в такую странную ситуацию. Тем более комната, в которой она очнулась, была ей совершенно незнакома. Наконец спутница вспомнила произошедшее и облегченно выдохнула. «Январь месяц нашел и спас меня. А значит, серый ты ли это?» Осторожно позвала зверя лесного девушка. Голос прозвучал глухо и безжизненно. Волк сразу же среагировал и, приподняв голову, посмотрел на нее не умными глазами. Вздохнув, он встал и направился к двери, толкнув ее плечом, вышел из комнаты. А вскоре к Милаве заглянула Настя. «Как хорошо, что ты, наконец, проснулась!» Поприветствовала ее девушка, перебросив русую косу за спину и присаживаясь на край кровати. «И сколько же я спала, раз ты так радуешься!» Поинтересовалась Милава, подоткнув под спину подушку. «Да уж четвертый день пошел!» Призналась спутница декабря. «Олеся, тебя еле выходила, совсем ты плоха была!» «Очень все за тебя испугались!» «Олеся!» Задумчиво повторила девушка, с неохотой погружаясь в омут безрадостных воспоминаний. А затем, вспомнив, воскликнула «Точно, Олеся! Мне нужно срочно с ней поговорить!» «Куда ты собралась бежать, сумасшедшая?» Едва успев придержать порывавшуюся вскочить с кровати девушку, воскликнула Настя. «Не волнуйся, уже все хорошо с теми душами!» Она их всех за грань отправила. «Значит, вы догадались, что там за камень был?» Облегченно выдохнула Милава, вновь откидываясь на постель. «Январь с Горынычем туда ходили!» Успокоила ее Анастасия, помогая соклановки одеялом укрыться. «Вот и поняли все, да, Леси рассказали. И сейчас поиски ведут мир сказочный, осматривают. И на предмет таких артефактов темных тоже». «Поиски?» «Да, Яромир и Константин после нападения на тебя поняли, что хозяин того охотничьего зимовья и есть сообщник колдуна. Он января сразу насторожиться заставил. А сейчас рыщут стражи по миру сказочному в поисках злодея». «Но теперь им известно, кто враг найдут». «Сбежал таки кузнец». Недовольно поморщилась Милава, припоминая, с чего начались ее злоключения. «Действительно жаль». «Какой кузнец?» – удивилась Настя. «Да тот самый хозяин зимовья, что меня в колодец спихнул. Сообщник колдуньи. Мы его встретили там, где совершенно не ожидали случайно. На землях января месяца у него кузня имилась там, в зимовье». Этим и прикрывался мастеря нехитрое изделие на продажу охотникам. Вот только зачем он на меня напал? Впрочем, тут Милава припомнила обнаруженное все некованые изделия, сделанные с исключительным мастерством, и решила позже поговорить об этом с январем. Возможно, он значительно больший мастер, чем демонстрировал на показ. Ты исчезла внезапно, только январь и заметил всплеск темной магии. Да почувствовал, что со спутницей его беда, кинулся он на помощь, а поздно. Пропала ты? и следы к колодцу ведут, да только твои. А оберег его на снегу валяется. Ух, как он испугался!» Настя замолчала, головой качнув, словно припоминая что-то. «Я не ожидала от него даже, он...» «Если ты заметила, он довольно сдержан с окружающими. Пусть и улыбается часто, а все одно, словно стеной от всех отгородился. Всегда помнит, что старший из всех месяцев. Ответственность на себя великую взвалил, а тут...» Милава мысленно сглотнула, вспомнив пронзительный синий взгляд месяца. Она и представить себе не могла, что Ярамир будет так переживать. «Я толком и не поняла, как так получилось. Во двор вышла, к колодцу подошла, а дальше... В спину кто-то толкнул, руку болью ошпарила и провалилась в воду. Глаза открыла и поняла, что жива». Начала Милава делиться воспоминаниями. Настя слушала ее внимательно, только хмурилась. «Странно все это». Надо это братьям месяцам рассказать. Силен тот колдун, но теперь найдут Татя этого и к ответу призовут. Очень на это надеюсь, кивнула спутница января. Задолжал он мне знатно. С этим не поспоришь. Почесав серого за ухом, согласилась Настя. Повезло тебе, что колодец этот порталом оказался. Зачем тебя, злодей, похитить хотел? Куда отправить пытался? Но что-то сбилось. Я ничем больше это чудесное перемещение объяснить не могу. «Может, Дмитрий даст другое объяснение?» «Каким еще порталом?» – удивилась Милава. «Да он меня попросту утопить хотел. Знать бы еще почему. Хорошо, хоть меня на дно морское перенесло. Но на этот счет у меня есть предположение». Девушка вспомнила разговор с царем морским и рассказ об украшении, подаренном его сыном. «Хорошо, что все обошлось. Ты и в царстве морском побывала!» С плохо скрываемым любопытством поинтересовалась Настенька. «Расскажи, как это было!» И столько во взгляде ее голубых глаз было живейшего интереса, что Милава просто не могла отказать. Да и не хотелось ей, ведь сейчас, вспоминая свое нечаянное путешествие, девушка поняла, до чего призабавное приключение у нее было. Одно предложение Олди чего только стоит. Ох и хохотала же Настя над рассказом Соклановки. Не забывая при этом выспрашивать все до мельчайших подробностей. И вскоре Милава поняла, что рассказывает, изображая всех в лицах и подражая интонациям. Уж больно благодарным слушателям оказалась спутница декабря. Такой, как она, одно удовольствие о своих приключениях поведать. Серый и тот пофыркивал на особо смешных моментах. Так за дружеским разговором их и застали месяцы до стражи в дом Олеси вернувшиеся. Декабрь с январем вошли в комнату, где отдыхала Милава. Брат-младший сразу шагнул к кровати, на которой девушки устроились. Аэромир замер у порога напряженным взглядом, обводя представшую картину, отмечая каждую мелочь, румянец на щеках Милавы, добродушно-сонная скал серого, веселье спутницы брата. «Издалека слышно, что проснулась спутница твоя, брат», — весело сказал Декабрь, подходя к Насте и целуя ее в висок. Легко на душе его стало от новости той, что Милава поправилась. Переживал он за брата, видел, что гнетет его что-то сильно. И не сомневался, что причина в трагическом нападении на девушку. Даже сейчас всегда решительный старший брат вел себя непривычно. Словно нервничая, оттягивал момент встречи со спутницей своей. Вот и отвлек Дмитрий общее внимание на себя, давая брату время. О чем говорили хоть хохотушки? Предварительно постучав, в спальню вошли стражи с февралем. Олеся первым делом на января возле дверного проема в нерешительности замершего посмотрела. И взгляд ее понимающим был подбадривающим. А месяц в ответ вздохнул. Диалог этот безмолвный от взгляда декабря не укрылся, убедил, что знают эти двое что-то особенное. «Милава рассказывала, как побывала в царстве морском». Прижавшись доверчиво к своему месяцу, поведала всем Анастасия. «Где?» – воскликнули все в один голос, только февраль промолчал. «В царстве морском?» – подтвердила Милава на января глядя. Девушка тоже подметила нерешительность поведения хозяина своего зимнего, и ему несвойственную. И заволновалась, не сердится ли за легкомыслие. Вот как пихнул меня кузнец в колодец, так на дне морском и оказалось. И тут же испугалась слов своих, таким страшным взгляд января стал. Потемнели глаза, синие нахмурились грозно брови, а пальцы на посохе сжались так, что костяшки побелели. Стоит месяц, ничего не говорит, только смотрит на девушку так пристально, что сердце ее бедное стучать от испуга забывает. «Расскажи-ка нам все с самого начала, милавушка». Попросил Константин, нахмурившись и, проходя мимо, незаметно друга локтем в бок пихнул. Странный ступор на Яромира, напавший, от него не укрылся. «Что случилось, когда ты из кузни вышла? Разобраться надо бы». Немного успокоенная тем, что месяц перестал взглядом ее сверлить, Милава начала рассказ. «Я проснулась и собиралась к вам идти. По пути заглянула в конюшню, коняшку хозяйского поприветствовать. И там случайно наткнулась на клад, спрятанный под сеном». Разные предметы обихода, но все такие изящные. Выкованы и украшены потрясающе. Девушка сейчас не могла скрыть своего восхищения. Настолько мастерски они были сделаны, так красивые что даже мне с кузнечным делом незнакомой ясно стало. Большого мастера эта работа. Я еще подумала, не промышляет ли кто тут краденным Вы ведь обратили внимание, как грубые работы самого хозяина. Я и не заподозрила, что он такой талант скрывает. «Ягушечка!» Чей-то непонятный вопрос-призыв заставил Милаву прерваться. Только вот кто Бабу-Ягу зовет, она так и не поняла. Да и кроме нее никто не вздрогнул, не послышалось ли. Наоборот, все внимательно смотрели на девушку, стараясь ни единого слова не пропустить. Кощей Январь вовсе задумались заново, оценивая случившееся. Только сейчас им представилась возможность полную картину того злополучного утра восстановить. Но стоило им услышать о подозрении Милавы, как оба невольно подались вперед. Предчувствуя, что сейчас услышат нечто важное, оба не сомневались. Серьезность и ответственность спутницы месяца не позволили бы ей шутить такими вещами. «Что ж, учитель его большой мастер и куда изящнее все делал!» Осторожно согласился страж, припомнив ответ хозяина зимовья. «Ты не веришь в это?» Милава несогласно мотнула головой. Ее рассказ сейчас с огромным вниманием слушали все гости бабы-яги. Но только двое ее товарищей по поискам понимали, к чему клонит девушка. «Пока ждала, когда хозяин зимовья вам кузню свою покажет. Обнаружила там лист промасленной бумаги с наброском будущей работы. Жаром продолжила рассказ спутница. А в уголке его печать мне знакомая стояла, знак мастера». «Знакомая?» — вмешался в беседу удивленный февраль. «Откуда девушки, недавно в мир сказочно явившиеся, знать о подобном?» «Я в доме января месяца книжку нашла», — поспешила объяснить девушка. «С изображением металлических гравюр. Ох, и чудесные они!» и на каждом изделии на рисунках такое же клеймо стояло. Я сначала не придала этому листку с эскизом значения, но, как увидела напряженный взгляд кузнеца, словно осенило Его работа, изделия те, что под сеном спрятаны, и он это скрывает. Клеймо мастера хорошо запомнила. Резко прозвучал, перебивая ее вопрос января. Первое, что сказал он после появления своего. Месяцы слов и догадок спутницы уже сделал свои выводы и весьма важные. «Конечно. Могу в книге вашей показать», – уверенно кивнула девушка и продолжила рассказ. «Я как раз вышла на улицу, подальше от жара кузни, чтобы с мыслями собраться. И уже решила назад возвращаться, чтобы вам о наблюдениях своих рассказать, только не успела. Он меня в колодец скинул, думала, тут и конец мой настал. Но вместо того, чтобы утонуть, оказалась на дне морском». Месяцы при этом переглянулись. Константин неприязненно поёжился, а Настя тихо хихикнула. Не было у нее сил сдержаться, пусть даже разговор серьезный шел». Посмотрев на Соклановку, Милава тоже улыбнулась, задним числом признавая. Вопреки обстоятельствам, весело все тогда обернулось «А дальше что было?» – спросил Февраль, опираясь плечом о стену. Он привычно расположился в некотором отдалении от всех, наблюдая происходящее как бы со стороны. «Как выбралась оттуда?» «Так царь морской меня нашел и к январю месяцу домой отправил». — спокойно ответила спутница. — Только почему-то я в лесу, Том. И тут снова. Перебивая Милаву на полуслове, кто-то гневно спросил. — Яга, да совесть есть у тебя. Но в этот раз спутница января источник возмущения заприметила и с любопытством обратилась к хозяйке дома. — Олеся, что ему от вас надобно? — Кому? — удивилась ведунья, что тоже заслушалась рассказом своей пациентки. «Да, тому лохматому старичку с хитрющими глазами», — пояснила девушка, кивком головы указав в сторону окна. Стоящий в том направлении горы ночь немедленно оглянулся всеми тремя головами, но, никого не увидев, удивленно поинтересовался. «Какой еще старичок?» Тут как окну обернулись все. «Может, у нее температура?» — обеспокоенно предположила Настя, приложив ладошку к колбу Соклановки. «Так вроде бы нормально все». И лишь Баба-Яга в непонятном оцепенении ничего не говорила, переводя взгляд с окна на спутницу и обратно. «Помоги же мне хоть ты, красавица!» Тем временем взвыл старик, подлетая к ее постели. «Да чем же я могу помочь?» «Призраку!» Удивилась Милава, заметив странную манеру передвигаться присущую незнакомцу, и повышенно тянула на себя одеяло. Январь быстро подбежал к кровати спутницы своей, реагируя на ее испуг. И недоуменно осмотрелся, с кем милава разговор ведет. «Не призрак он, а душа», — словно отмерев, поспешно ответила Олеся, тоже подойдя к кровати. «Видишь, он непрозрачный, а по контуру тела свет слабый исходит. А если этот надоеда еще с недельку побудет в мире живых, то свечение исчезнет, и он станет полупрозрачным. Вот тогда это и будет призрак». «Ого, я и не знала!» Удивилась Милава и неожиданно даже для самой себя ухватила старичка за бороду. Любопытно ей стало. «Ух ты, я до него дотронуться могу!» «Пусти, пусти, девка!» Возмутился старик. «Ты что это удумала? У меня жена есть!» «Да сдался ты ей, пень старый, как пятое колесо телеги!» фыргнула ведунья, уперев руки в бока. Присутствовавшие в полном недоумении вслушивались в странной речи Милавы и Олеси, пытаясь понять, о чем те говорят. «А может, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Выражая всеобщее недоумение, прозвучал холодный голос января месяца. Выпустив бороду старичка, Милава шустро спрятала руки под одеяло и принялась корить себя за ребячество. Чай не дитя, малая неразумная, повела себя хуже некуда. О делах ведь серьезных разговаривали. Как колдуна темного изловить, да к ответу призвать. «Объяснение простое. Нисколько не испугавшись гнева месяца, устала, пожала плечами ведунья. «Не прошел бесследно для спутницы твоей плен в артефакте. Нельзя подойти к грани и дыхание ее на себе не ощутить. Ученица новая появилась у меня. С душами общаться уже может. Да ты и сам все понять должен был. Посмотри на милаву». Оставила грань в глазах, да на волосах ее отпечаток свой. Январь спокойно кивнул, давая понять, что заметил. Олеся, ободряющей локти, его коснулась и прошептала. «Не волнуйся, месяц. Всему, что сама знаю, обучу ее, она сильная и способная, только...» «Расскажи Милаве о том, что ее от ухода за гранью держало». «Откуда?» — начал удивленно Яромир. «Мне ли правды не видеть?» — усмехнулась видунья «Расскажи до того, как она сама способна будет понять». И так тихо сказала, что только девушка их и услышала. и вопросительно на Яромира уставилась. Он в ответ едва заметно кивнул, обещая все позже объяснить, и глаза синие сверкнули, как сапфиры драгоценные. Но разговор этот был мимолетным, больше взволновали Милаву слова о волосах. Пощупав голову, девушка поднесла к лицу одну прядь и тихо ахнула. Ее когда-то каштановые волосы теперь стали темней ночи. «Как у Олесии!» «И глазище теперь черное, прямо как у меня!» С непонятной грустью отметил Кощей. «Как же так?» Прошептала Милава, не понимая причины таких перемен. Не ожидала она таких кардинальных изменений во внешности своей. И оттого неприятно стало, словно ее другим человеком подменили. «Девка, прекрати слезы лить!» Влез вездесущий старик. «Твоя беда и не беда вовсе, лучше меня пожалей!» «Я тебя сейчас пожалею!» пригрозила Олеся, взмахнув рукой. «Так пожалею, что и в следующей жизни помнить будешь. А ну, марш за грань, надоеда!» Увидев, как рядом с не открывается темный провал, от которого холодом за гробным веет, Милава уже вскрикнуть хотела, предупреждая об опасности. Но, заметив, как спокойно Баба-Яга промолчала и только с жадным любопытством следила за тем, как стражница выпроваживает упирающуюся душу. Было забавно наблюдать за стариком, возмущающимся нежеланием Олеси, помочь в его беде и войти в положение. Но ведунья была непоколебима. Подпихнув его в плечи, стражница проворчала. «Иди, иди, а то совсем обнаглел!» «При жизни был хитрюга и после смерти таким же остался!» Когда все успокоилось, а душа дедушки интригана отправилась за грань, Олеся, как ни в чем не бывало, отошла от кровати. Дмитрий с настенькой в феврале стражи проводили ее пристальными взглядами. Никто из них с миром мертвых не сталкивался. Даже сила месяцев на этот мир не действовала. Помолчав некоторое время дмитрий все же спросил, возвращаясь к прерванному. помолчав некоторое время дмитрий все же спросил, возвращаясь к прерванному разговору: Милава так что произошло после того, как ты в лесу оказалась? тебя сразу к артефакту принесло. Но его перебил брат. Прежде надо понять, почему план колдуна не сработал. Нахмурился Февраль. Он же явно с самого начала стремился тебя в лес, этот к артефакту темному переместить. Колодец порталом служил, но что-то повлияло. Заклинание темное исказило, и почему именно в подводное царство тебя закинуло? Я знаю, что!» Возбужденно выпалила Милава, вспомнив разговор с морским царем. И тут же невольно руки коснулась, где оберег с детства носила. Мне в детстве сын морского царя амулет подарил. Защитный. Константин присвистнул, Настя потрясенно на Соклановку посмотрела. Как? Январь же понятливо кивнул. Это все объясняет. Соприкоснувшись с водой, оберег сработал, защитив тебя. Но силы его не хватило, чтобы полностью злое заклятие подавить. Поэтому, как только ты вновь на суше оказалась, проклятие сработало. Отложенный эффект. Кивнула Милава, соглашаясь. А то она у царя морского оставила. И тут же, мысленно еще раз поблагодарив судьбу, что январь успел, поспешила ответить Дмитрию. Когда же в лесу оказалось еще долго брела почаще в надежде к жилью выйти. И тот лес мне очень странным показался. Ни птиц, ни зверей там не было. Серый заскулил, скосив на милаву свои непозвериному мудрые глаза. «Это и понятно», — недовольно поморщился Кощей. «Всю живность магия темная разогнала». «Меня больше беспокоит то, что мы такую ловушку темную проворонили. Совсем расслабились и бдительность потеряли». «А может, дело совсем не в этом?» – предположила Настя. «Ведь когда гончие да прочие твари в мире нашем объявлялись, вы быстро реагировали. А тут словно что-то пологом магическим от вас камень укрывало». Удивленно переглянувшись, все с любопытством посмотрели на спутницу декабря. «О чем ты, Настасья?» – поинтересовался Феликс. Словно бы спал, артефакт этот бездействовал. Вот магию его темную вы почувствовать и не могли. — Выжидали момента, — пробурчала одна из голов Горыныча, а вторая ей поддакнула. — Берегли ловушку для особого случая. — А что, если права, Настя? И ни одна такая спящая заготовка в мире нашим силой темной схоронена. Олеся гневно взмахнула рукой. — Это все кусочки одной мозаики, — кивнул Январь. Столько лет тишина стояла. Мир волшебный забывать про Абрахсиса стал, и вдруг сейчас все завертелось. Началось с Дмитрия и Насти, вам это ни о чем не говорит». Хозяин зимний обвел взглядом братьев и стражей, но все молчали, не зная ответа. «Колдун силы накопил для прорыва. Вернуться хочет, вот и задействовал все заготовки своей и соратников», осторожно предположил Дмитрий. «Возможно», – задумчиво кивнул брат его старший. «Вот только чувствую я, что еще есть причина. Чего-то мы не знаем, что-то упускаем». Словно он решил противодействовать чему-то крайне важному, но чему? Что в мире сказочном происходит или грядет? «Мы тоже не всесильные грустно вздохнул Февраль. «Но зло отпор дать должны, этим и займемся. А когда планы врага прояснятся, узнаем причину». «Знаете...» — Константин тоже выглядел задумчивым. «Я все думал, как мы смогли колдуна этого не почувствовать. Ведь рядом с ним были. Что, если и тут этот принцип маскировки сработал? Так огненный же он!» Возмутился январь. Хотя что-то меня в нем постоянно настораживало. Хитер-кузнец спрятался удачно, возле кузни укрылся. Да силу свою старался не использовать, затаился. И на землях зимнего месяца поселился, понимая, что огонь силу мою приглушает. Эх, сентябрь бы его быстрее почувствовал. «Виноват я. Покинув жар этого места, вероятно, сообразил бы, что к чему. Да поздно было бы». «Да, сбежал бы приспешник зла», — согласился Дмитрий. «Если бы Милава его не заподозрила скрылся бы сразу же, как с вами простился». «Он ведь сбежал!» — взволнованно уточнила Милава. «Так неужели не обнаружить нам его?» Такое известие знатно огорчило ее. «Девушке хотелось, чтобы кузнец ответил за свои злодеяния». Стоило только вспомнить, сколько душ было запечатано в камне черном. И ведь многие из них так и не дождались освобождения. «Почему же не обнаружить?» Усмехнулся кощей на братьев месяцев пристально глянул. «Раз рассекретили его, найдем наверняка. Есть один верный способ. Специалиста по огненной стихии только позвать надобно». И как только он это сказал, январь с декабрем недовольно поморщились, да на спутниц своих покосились. Подивились, Настенька, с миловой такой странной реакции только спросить ничего не успели. «А может быть, кого другого позовем?» – предложил Дмитрий Настю себе, прижимая. «Братья его тоже сильны, но не так, как он», – не согласился Феликс. «Вспомни, тетя всегда говорила о нем, как о воплощении огня». «Легко тебе говорить», – нахмурился Январь, подходя к своей спутнице. «А нам хоть волком вой». «Да ладно вам напрасли, ну, на Игната возводить», – не выдержал Змей Горыныч. «Дружок мой сердечный всегда ответственность проявлял, когда беда приходила». «И сейчас не оплошает». Горыныч прав, внесла свою лепту Олеся. «Без Игната нам не обойтись. Так что вызывайте его, а сейчас попрошу покинуть комнату. Милаве отдыхать надобно бна, вскоре ей обучение предстоит. Ты ведь понимаешь, что оставить все просто так мы не можем». Поинтересовалась она у января. «Да, понимаю», — кивнул он. «Но дозволь мне еще немного здесь побыть, со спутницей своей переговорить». Не нашла Олеся слов для возражений, да и понимала, как волнуется Яромир за девушку, хоть вида и не показывает. Когда все поспешно покинули комнату, оставляя их наедине, Милава себя очень неуютно почувствовала. Стыдно ей была за слабость свою, за то, что столько проблем окружающим создала. Но больше всего винила себя за неспособность исполнять свои прямые обязанности. Вдруг осерчает Январь, отошлет ее домой. Раз от спутницы одни неприятности. «Как ты себя чувствуешь?» Спросил тем временем месяц, пока девушка самокопанием занималась. «Благодарю вас, все хорошо», — ответила Милава, не в силах взгляд на него поднять. завтрашнего дня я обязательно приступлю к своим обязанностям». Почувствовав, как прогнулась кровать под весом Яромира, она еще больше напряглась, в ожидании подвоха с его стороны. А ведь все так удачно складывалось. Когда январь с кощемни только не стали от нее ничего скрывать, но и с собой на поиски взяли, Милава почувствовала себя нужной и значимой. И теперь не знала, как все вернуть назад. В том, что месяц злится на непутевую спутницу, девушка нисколько не сомневалась. «Почему ты не смотришь на меня?» Тихо спросил Яромир. «Злишься, что не уберег тебя?» «Все правильно. Я понимаю, сам виноват». Не поверив ушам своим, милава резко приподняла голову. И даже рот от удивления открыла. «Вот уж чего девушка не ожидала так это услышать в голосе месяца раскаяние?» «Январь месяц, о чем вы говорите?» С трудом выдавила она. «За что мне злиться на вас, коль сама виновата во всем? Не имею я права на злость. И все же корю я себя за недогляд». Протянув руку и проведя кончиками пальцев по девичьей щеке, повинился Ярамир. «Боюсь даже представить, что бы с тобой случилось, если бы я не успел. Тебе очень страшно было». «Поначалу да». Созналась Милава, почувствовав, как словно жаром в лицо плеснуло Ей тяжело пришлось, когда со сном боролась. «Со сном?» Нахмурился месяц. «Мне души объяснили, что если я усну, то связь с телом потеряю», — объяснила спутница, сжимая под одеялом руки в кулаки. «Вот и боролась с ним, как могла, когда совсем не в стала. Мне отец помог». При воспоминании о встрече с отцом на лице милавы расцвела счастливая улыбка. Девушка знала, что память об этих моментах она будет лелеять всю жизнь, бережно храня, как самое дорогое сокровище. «Как там мог оказаться твой отец?» Не понял месяц, с трудом отведя взгляд от сияющего счастьем лица. Предстояло январю сознаться в том, что спутницу его вряд ли обрадует. «Он умер уже очень давно», — грустно улыбнулась Милава. «Только не ушел за грань решил рядом со мной остаться. А когда беда приключилась, пришел, чтобы помочь мне. Я не знаю, как ему сил хватило прорваться в каменную темницу, а затем спокойно уйти оттуда, когда вы меня позвали. Но очень благодарна ему за помощь». «Если твой отец был потомком Дарины, то удивляться не стоит». Пожал плечами месяц. «Вы всегда были необычными, сильнее и выносливее остальных людей». Посмотрев на января, Милава все же решилась задать мучающий ее вопрос. «А где ваш отец?» И тут же устыдилась своего любопытства не ее это дело такие личные вопросы задавать. «Вот сейчас и месяц, и заново тогда придется доверие его завоевывать». «Спят они все, отцы наши». Нисколько не оправдав опасения Милавы, немного скованно ответил Яромир. Тысячи лет спят и все никак не проснутся. Охнув от неожиданности, спутница виновата глянула на января. Не хотела она о плохом напоминать, да ненароком вышла. Стыдно девушке стало за любопытство свое. А что с ними приключилось и вообще, кто они такие? Удивленно посмотрев в сторону двери, Милава увидела Настю. А та, мила покраснев, принялась извиняться. «Не хотела я подслушивать, за шалью вернулась». Подойдя к кровати, девушка подхватила легкую шерстяную шаль и, прижав ее к груди, нерешительно замерла. «Рассказать», — понимающе улыбнулся январ «Расскажите», — закивала она головой. Амилава поразилась, откуда у ее соклановки столько смелости. И пусть ее тоже снидало любопытство, но она бы ни за что не решилась расспрашивать о таком. «Я уже много раз замечала, как свободно Настя держится и с месяцами, и со стражами», — мелькнула у нее мысль. «Как бы мне хотелось так же свободно вести себя». «Хорошо же, слушайте». По-доброму улыбнулся Январь с облегчением, восприняв эту отсрочку. А у спутницы его сердце иголочкой ревности кольнуло. Давным-давно в изначальные времена сезонами управляли четыре сестры. Зима, весна, лето и осень. Были они добрыми и рачительными хозяйками. Никогда мир сказочный без надзора не оставляли, все у них обласканными и досмотренными были. Не мыслили себя сестры без дела. Целыми днями по миру путешествовали, заботясь о нем. И все их устраивало в жизни такой, все им нравилось. Настя и Милава как завороженные месяца слушали. Речь его текла тихим спокойным ручейком, и девушки, словно наяву, видели все то, о чем он рассказывал. «И вот однажды из далекого и неизвестного мира прибыли к нам четверо мужчин», продолжил тем временем Яромир, весело глядя на притихших слушательниц. Представившись путешественниками, попросили они дозволения в мире сказочном год погостить. на красоты его полюбоваться. Сестры, не почувствовав в них темных умыслов, не отказали. С удовольствием они мир свой показывали да рассказывали о чудесах его. Да только путешественники эти все больше на сестер заглядывались, красотой их любуясь. Заметив, что девушки еле сдерживают смех, Ярамир задорно им подмигнул. Какими бы разными спутницы не были по характеру, а романтичность натуры свойственна была каждой из них. Не могли их сердца остаться безучастными к такой истории. «А что же сёстры?» Не выдержала Милава, зачарованная интересным повествованием. «И они на мужчин тех поглядывали», — заверил её Январь. Чужимирцы эти тоже хороши собой, оказались ещё великими мастерами в своём деле. Один кузнецом знатным был, не было ему равных в этом. Второй магом, знающим да опытным. Труднейшие заклятия давались ему легко и просто. Третий воином великим оказался, ратное дело было его стихией. Но четвертый был охотник и следопыт. Никто не мог скрыться от него, хоть на земле, хоть в воде, хоть в воздухе. Как в таких было не влюбиться? «Никак!» – горячо заверила Анастасия и сама же над собой посмеялась. «Они ведь вместе остались?» «Да, не смогли чужимирцы покинуть полюбившихся им сестер, обосновались в мире нашим», – подтвердил Месяц. «Воин мужем зимы стал, к весне маг посватался». Кузнец на лето надышаться не мог, охотник осень дарами завалил, лишь бы она его стала. «Вот так отцы у месяцев!» — улыбнулась Милава. «Но что же приключилось с ними?» Посмурнел взгляд января месяца, исчезла улыбка с лица, как и не было ее. «Видать, до сих пор терзает сердце его мука эта. Не знаем мы, о матери наши не говорят», — признался он.